Глава тринадцатая. Артём сидел за партой, но это была лишь видимость его присутствия на уроке. На самом деле он был так далёк от школы, что даже не обратил внимания на то, что вместо учебника физики достал алгебру. Объяснения учительницы пролетали мимо него, не мешая ходу его мыслей. Артём никогда не пытался вникнуть в него, в сложную теорию Ломонова пространства, согласно которой попадал в виртуальный мир. Для него было загадкой, каким образом он оказывался в ином измерении. До сих пор всё, что там происходило, он воспринимал лишь как захватывающую игру, искусную имитацию реальности. Теперь он неожиданно столкнулся со странным и необъяснимым явлением между двумя мирами. существовала прямая связь. Или это случайное совпадение? Но тогда как объяснить, что Вика подвернула ногу, а у Дениса порезана рука в том самом месте, где его виртуального двойника задела мечом? Совпадение? Или Тарасов, что с тобой сегодня? О чём ты думаешь? Голос в физичке вернул его на землю. Я У меня болит голова, соврал Артём. Вид у него и впрям был болезненный. Сходи в медпункт, предложила учительница. Можно я потом пойду домой? спросил Артём. Иди, ты плохо выглядишь, разрешила физичка. Артём кое-как засунул в рюкзак учебники и тетрадку и покинул класс. Вика проводила его недоумённым взглядом. Что могло случиться за это короткое время? Час назад он вышел из дома в более чем приподнятом настроении. А чего вдруг такая резкая перемена? Что-то явно было не в порядке. Но Вика не сомневалась, головная боль тут ни при чем. Голова не болит ни с того ни с сего. На перемене к ней подошел Денис. «Что это с Артемом? Он какой-то странный?» «Не знаю». С утра веселился как ненормальный, а пока я доковыляла до школы, его будто пыльным мешком пристукнули. Пожала плечами Вика. Она не стала говорить про своё ощущение, будто братец радовался из-за её вывихнутой ноги, чтобы Денис не подумал, что она наговаривает на Артёма. "О чего ты хромаешь?" участливо поинтересовался Денис. "Ногу подвернула. А ты тоже раненый?" улыбнулась она. كيفком указав на его руку. Пустики. Он хотел рассказать Вике, как Артём приставал к нему с расспросами насчёт пореза, но передумал, решив, что это не настолько важно, чтобы об этом распространяться. С вечера резко похолодало. Лужи замёрзли и зяели на асфальте, как давно не мытые окна. Всё застыло в ожидании снегопада, а он не спешил укрыть продрогшую землю. Первые редкие снежинки перепархивали словно тополиный пух, но их было ничтожно мало. Артём шагал по улице, и постепенно бодрящий морозный воздух приводил его в чувство. Всё вокруг было таким обыденным и будничным, что его опасения стали казаться надуманными. В самом деле, мало ли как можно оступиться или порезаться, а он сразу сделал из этого трагедию. В любом случае сомнение легко проверить. Достаточно продолжить игру, тем более что дома никого нет, и ему никто не помешает. Артём ускорил шаг, чтобы поскорее добраться до компьютера, но неожиданно ему в голову пришла мысль, от которой его бросило в холодный пот. А что если он сам получит серьёзную травму? Ведь в виртуальном мире он буквально ходил по острию ножа и каждый миг рисковал. Конечно, на крайний случай у него имелась бутылочка с живой водой, но успеет ли он ею воспользоваться? Игра слишком часто принимала опасный оборот и была совершенно непредсказуемой. Как только Артём оказывался по ту сторону преломлённого пространства, он не мог контролировать ситуацию. Кто-то другой придумывал правила игры и вёл его. Но кто? Служба виртуальной реальности. Вот кто. Артём ругал себя за то, что не выяснил, как в случае надобности связаться с фирмой, доставившей компьютер. Только там могли ответить на его вопросы и дать объяснение всему, что произошло. А что, если сделать ещё одну попытку, найти заброшенную пятиэтажку? Артём свернул к остановке. Автобус подошёл сразу же, как по заказу. Доехав до нужной остановки, Артём без колебаний пошёл в проулок, будто кто-то направлял его. Ему было даже странно, что он заблудился в прошлый раз. Не прошло и 10 минут, как он увидел знакомый пустырь между высокими домами. У Артёма ёкнуло сердце. Место, где прежде стояла пятиэтажка, было огорожено бетонным забором. Там кипела работа. Найдя проём между плитами, Он пролез на строительную площадку. Посреди огороженного пространства зиял котлован, приготовленный для закладки нового дома. Артём, как заворожённый, медленно подошёл к краю ямы и встал, тупо уставившись вниз, словно это могло вернуть из небытия снесённую пятиэтажку. В душе у него возникло необъяснимое чувство пустоты, точно он потерял что-то важное. Ниточка Связующая его с единственными людьми, знающими про виртуальный мир, оборвалась. Впрочем, у них есть мой адрес, они меня сами найдут, мелькнула в голове у Артёма спасительная мысль и тут же уступила место более мрачной. Это случится только когда им понадобится оплата. А как найти их сейчас, когда они так нужны? Эй, ты! Шея захотелось вернуть. Чего ты здесь потерял? Грубо окликнул его один из строителей. «Фирму», — подумал Артем, а вслух сказал. «Ничего». Что толку объяснять? Вряд ли строитель знает новый адрес службы виртуальной реальности. «То-то и оно!» «Что ничего, дуй отсюда!» «Тут не место для прогулок!» «Свалится что-нибудь на голову, а потом отвечай за тебя!» Сердито прикрикнул на него мужчина. «Ну и ладно. Нет фирмы и не надо». Зато компьютер у меня. Пытался успокоить себя Артём по дороге домой. Однако эта мысль почему-то не радовала, и чувство тревоги не покидало его. Виртуальный мир жил своей жизнью. Он диктовал Артёму правила, а не наоборот. Решение пришло, когда он входил в подъезд дома. Не буду прикасаться к компьютеру, и дело с концом. Но уже в лифте Артём понял, что обманывает себя. Он не мог не продолжать игру, хотя бы потому, что должен был узнать, действительно ли существует связь между мирами. Войдя в квартиру, он обрадовался, что дома никого нет. Наскоро стащив с себя куртку и ботинки, он поспешил к компьютеру с твёрдым намерением выяснить правду. Закат догорал. Быстро накатывали синие сумерки. Однако вечер не принёс прохлады. Стояла иссушающая жара. Казалось, жар идёт от самой земли. Красноватая глинистая почва растрескалась от засухи. С уходом дня место и без того пустынное и неприветливое приобретало всё более зловещий вид. Кое-где из бесплодной земли торчали уродливые низкорослые деревца, больше похожие на коряги. Их чахлые стволы, почти лишённые листвы, не привносили в пейзаж живости. Единственным присутствием жизни в этой мёртвой картине была стая ворон. Время от времени птицы с карканьем поднимались в воздух и, покружив, снова рассаживались на иссохших ветвях деревьев, протянувшихся к небу словно узловатые старческие руки. Артём в растерянности стоял, не зная, куда идти. Раздумывая, зачем его занесло в этот унылый край, когда его внимание привлекло странное явление. От земли красноватым ореолом поднималось зарево, но не на западе, куда только что закатилось солнце, а со стороны востока. Пока Артём размышлял над этой загадкой природы, небо внезапно прочертило молнии. Она рассекла ясный небесный купол пополам. Артём в страхе зажмурился, и закрыл уши в ожидании громового раската, но грома не последовало. Зато сквозь прикрытые веки он увидел ещё один яркий всполох. Артём открыл глаза и оцепенел. Молнии одна за другой огненными зигзагами прочерчивали небосвод, иван залез в землю рядом с ним, заключая его в круг. Казалось, будто разгневанный Зевс мечет в него огненные стрелы. Артём хотел бежать, но ноги словно налились свинцом. Когда следующая вспышка высветила землю, он заметил, что там, куда ударили молнии, появились фигуры в чёрных балахонах. С последней, восьмой вспышкой круг замкнулся. Служители ордена, смиренно склонив головы, стояли вокруг Артёма с зажжёнными свечами в руках. Артём мысленно поблагодарил создателей игры. что это не первая его встреча с братьями таинственного ордена. Не знаю он, что они его союзники, наверное, умер бы от страха. Крутые спецэффекты, сказал Артём, оттирая пот со лба. Разъясни свою мысль, герой. Ты говоришь на непонятном нам языке, попросил премьер. Эти молнии не слабое зрелище, пояснил Артём. Это всего лишь иллюзия. С ней жизнь становится привлекательнее, отозвался премьер. Его слова натолкнули Артёма на интересную мысль. Что если служители ордена тоже иллюзии? Он никогда не видел их лиц, и ему захотелось сорвать капюшоны и посмотреть в глаза своим странным помощникам. "Я хочу видеть ваши лица", потребовал он. "Зачем?" как всегда бесстрастно спросил премьер. Артём растерялся. Странный вопрос. Мы уже не первый раз встречаемся, а я даже не знаю, как вы выглядите. Какое значение имеет цвет глаз или форма носа? Тебе известна наша суть, а это гораздо важнее, сказал премьер. Внешность это пустое, оболочка, которую можно наполнить чем угодно. Разве тебе не известны случаи, когда за красивой внешностью прячется зло, подхватил его мысль брат секунда. Вика мгновенно мелькнула в голове у Артёма. Была бы она уродлиной, ей не удалось бы с такой лёгкостью переманить всех на свою сторону. А так, стоит ей состроить глазки, все бегут за ней, точно дрессированные собачонки. Даже Денис, и тот предал Многие считают Кави красивой. Это позволяет ей удерживать власть над людьми. Была бы она безобразной, продолжил Квартус, будто читая мысли Артёма. Но существует секрет её красоты, загадочно добавил Септимус и смолк. Какой? спросил Артём, подозревая, что этот разговор затеян не спроста. Скорее всего, в этом туре Ему предстоит раскрыть секрет красоты злодейки Кави. Но к его удивлению, премьер сам ответил на вопрос. Слёзы каменного великана. Когда луна входит в новую фазу и рождается молодой месяц, Кави является к каменному колоссу, чтобы испить чашу его слёз. Это поддерживает её красоту. Ты должен ей помешать, чтобы внешность Кави стала такой же отвратительной, как и её суть. Тогда чары зла над людьми рассеются. Артём усмехнулся. Всё же предчувствие его не обмануло. Он получил очередное задание. Но теперь-то ему это было не впервой. Положив руку на рукоять меча, чтобы удостовериться, что оружие на месте, герой подражая суперменам из боевиков, напустил на себя вид человека, для которого битва с великаном всего лишь скучная работа и нарочито небрежным тоном поинтересовался. «С чудищем, что ли, надо сразиться?» «Не совсем». Премьер сделал отрицательный жест рукой. «Прежде чем ты отправишься на очередной подвиг, тебе будет полезно узнать историю Терракоты». «Что такое Терракота?» — спросил Артём. — Край, где ты сейчас находишься. Его так назвали из-за того, что земля тут красная? Насколько я понимаю, такой цвет называют терракотовым. Артём не приминул блеснуть эрудицией. Знай, мол, наших. Ты очень проницателен, герой. Эти два названия связаны. Ты лишь спутал причину и следствие. Этот цвет назвали терракотовым, по имени терракоты. Здешняя земля не всегда имела красноватый оттенок. Премьер подал знак, и Октавиус приподнёс Артёму старинный свиток на непонятном языке, исписанный красивым наклонным почерком. Артём секунд 20 недоумённо пялился на пергамент, и вдруг к своему изумлению стал понимать смысл написанного, будто шелуха слов слетела с непонятного языка. обнажив суть перед Артёмом возникли картины история ожила